Эпилог. Десять месяцев спустя. Лео. Рука свисает с кровати, ловлю баланс, опускаю правую ногу на пол. Подбиваю подушку удобнее и чуть сдвигаюсь вглубь в надежде отвоевать пару сантиметров постели. — Душно! — слышу ворчание сбоку. Женская ладошка упирается в левый бок, отталкивая. — Жарко! — Жень, я и так вишу на самом краю. Уже говорил, могу спать на полу. Зверю только за радость быть ближе к вам. Нет, я не хочу тебя выгонять из кровати. Закидывает руку на мою подушку и закапывается в волосы пальчиками. Не выспался, прости. Я тоже не спала ни минуты, зевает. Твой сын не дает мне перевернуться на бок, постоянно толкается, с нежностью гладит голый животик а спать на спине становится все тяжелее с каждым днем. Ребенок отвечает на движение пальчиков, на круглом животике пробегает маленький бугорок, а я никак не привыкну к этому зрелищу. Не больно? Женя дарит мне насмешливый взгляд и заливисто хохочет. Нет, конечно. Сколько можно спрашивать? Поглаживает круговыми движениями. Маленький волчонок толкает, отвечая на прикосновение. «Какой бойкий? Точно твой!» дразнит, посматривая на меня из-под опущенных ресниц. «Женя!» «Что?» — улыбается. «Думаешь, нет?» «Женя!» на мое эмоциональное рычание беззаботно отмахивается, совершенно не принимая всерьез. «Не рычи! Смотри, какой нагастый! У меня замирает сердце!» Маленькая пяточка в очередной раз растягивает кожу, проходится от пупка вверх. Тише, волк, перекатываясь на живот. Волчонок замирает, услышав мой голос, и сразу же с большим рвением продолжает свои танцы. Говорив в пупок, он тебя не слышит. Женя веселится, привстав на локтях и наблюдая. Вот сюда, указывает пальчиком. Не мешай воспитывать сына. Произношу серьезно, сдерживая улыбку. Я серьезно трясется от смеха. Ему нравится, когда ты басишь в пупок. Это тебе нравится. Целую живот, царапая кожу щетиной. Чужое присутствие ощущаю раньше, чем Эли появляется у нас в комнате. Доброе утро. За несколько месяцев девочка превратилась в юную девицу и всячески намекала окружающим, что она уже взрослая. «Смотрите, что у меня есть!» — тыкает экраном смартфона в лицо. «Элька, я не посмотрю, что ты уже губы красишь. Дам по заднице и не жалуйся потом отцу». Девушка не проникается моим грозным ворчанием, садится на край кровати со стороны Женя. «Я слышала, как Константин запретил заниматься вам сексом. Поднимает деловито накрашенные брови и складывает малиновые губы бантиком. «А голых я вас всех видела», — жмет плечами. «Жень, смотри, какой красавчик! У него такие ресницы!» Пищит совсем по-детски, протягивая моей девочке смартфон. Его семья недавно переехала и заняла пустующий дом в трех километрах от нас. С экрана смотрит угловатый юнец с идиотской прической и наглым взглядом. «Очень красивые глаза», — подтверждает Женя, забирая телефон. «Не правда ли, Лео?» — Выжидающе смотрит. «Неправда. Как хорошо, что у меня будет сын». Поднимаюсь с постели. «Эль, не забудь отцу показать фото, он оценит». Не скрывая хитство, даю совет. Девочка демонстративно закатывает глаза, прекрасно понимая, как Александр отреагирует. «Привет, маленький волчонок!» Отвлекается на движение. «Все, я ушла», — забирает телефон и шагает в пустоту. Еще грудь толком не выросла, а все туда же. «Ник, мы скоро придем», — отвечаю, не дожидаясь оглушающего стука в нашу дверь. Проходной двор. Натягиваю штаны, прыгая на одной ноге. «Ну что ты ворчишь с утра?» Женя неторопливо надевает платье. Она молчит, но я вижу, что с каждым днем простые бытовые проблемы стоят ей больших усилий. Мы можем переехать в долину, поселимся в пустующем коттедже. Зачем? Удивленно вскидывает голову. Мне нравится здесь. Я всегда хотела большую семью. Ты не понимаешь, что значит быть одному. У меня не было брата или сестры, Мама все время пропадала на работе, а когда я закончила школу, покинула дом и уехала учиться в чужой город. А ты мне подарил все, о чем я мечтала. Дружную семью, свою любовь, волчонка. А я бы переехал, отвечаю, помогая подняться. Не обманывай, ты привязан ко всем и к этому дому. И тебе нравится семейная суета. Так ты можешь спокойно ворчать, не выдавая своих чувств «Тс, это было моей тайной конец